Глава 14 Храм костей. «Ну и где это мы?» Черно-зеленая дымка, заполнившая все вокруг, начала рассеиваться, и первой сквозь нее проступила ухмыляющаяся рожа парящего черепа, что отделил меня от своих». Злорадствующая костяшка тут же разлетелась от удара аспида на куски, вызвав целый мини-обвал из похожих черепушек, кем-то заботливо сложенных в пирамиду. Хм. Ну и приветствие. Легкий пинок отправил в полет костяной мячик, в кавычках, подкатившийся к ноге. Сам же я закрутил головой по сторонам, пытаясь понять, куда меня занесло. И вообще, что это такое было там, в топях? Локальный пространственный перенос в неизвестное пространство. Об этом я и сам догадался. Без тебя раздраженно отмахнулся я от помощницы. «Хоть какие-то выводы по месту у тебя есть?» В ответ тишина, такая же, что и царила вокруг. Лишь ощущение ломоты в висках от явно что-то натужно просчитывающего симбионта. Ну да ладно, дополнит мои выводы, если что. Даже с моим улучшенным зрением разглядеть что-либо сквозь заливавшую всю тьму удавалось плохо. Редкие же призрачные огоньки, тлеющие тут и там на разной высоте, не помогали а наоборот, активно мешали, создавая слепые пятна засветки. Ослепительная ракета, сорвавшись с активатора, не продержавшись и десяти ударов в сердце, стала угасать. Но подсвеченная ею картина принесла мало радости. Серебряное ночное зрение с защитой от ослепления справилось лучше, позволив, наконец, оглядеться как следует. «Кости!» Они были повсюду, и истончившиеся, пожелтевшие от времени, и прочные, молочно-белые, словно лишь еще вчера служившие живым. Сцепившиеся в молчаливой хватке руки образовывали стены. Длинные берцовые кости, тесно переплетенные между собой, составляли пол и потолок. Выдернутые из тел позвоночники, сцепляясь обломанными ребрами, прогибались под многотонным весом, выполняя функции балок. Ребра каких-то гигантов служили арками дверей, а вставленные повсюду черепа мрачно пялились по сторонам, светя синими огнями из глазниц. И все это загробное великолепие формировало кривоватый коридор, вызывающий безотчетную тревогу, страх и немедленное желание броситься вперед в поисках выхода. Кого-то более впечатлительного это могло бы, пожалуй, и пронять, но не меня и не после бездны. Там я видел целые поля костей, покрывавшие все обозримое пространство от горизонта до горизонта, а тут, ну, кости, ну, черепа, Гораздо важнее те, кто это все построил, а не то, какие материалы они использовали. Что беспокоило меня значительно сильнее, так это поведение карт. Огненная стрела рассыпалась безобидным снопом искр, ударившись об стену, и оставила после себя лишь черное пятно подпалины, а каменный таран, выпущенный почти в упор, не расколол ни одной косточки. Уже заметил? Здесь твоя сила почти бесполезна, Хасид. Это храм костей, вотчина истинной смерти. И лишь она в нем властвует голос ледяным ветром, обдал меня в спину. Холодный, властный и чудовищно искаженный, будто сотканный заново из крежета костей и воя обреченных душ. Я с тобой знаком. «Кто ты и чего тебе от меня нужно?» Вместо ответа, резко обернувшись, я услышал лишь безликий смех, прокатившийся волной по пустому коридору, удаляясь. «Рен, я примерно поняла, где мы очутились, и в соответствии с моим анализом...» Тай запнулась, а потом продолжила совсем тихо. «Шансов выбраться у нас нет». Была зафиксирована утечка жизненных сил из твоего организма. Она пока не критична, но если ее не остановить или не начать срочно восполнять утраченную энергию, то примерно часа через два твои кости станут частью этого коридора или соседнего. А возможности сражаться ты лишишься и того раньше. Проведенные же тобой испытания в сочетании с магическими потоками, подсвеченными короной царя Аритшеев, показывает наличие сильнейшего поля поглощения маны, аналогичного тому, что создавали стены из реодирита в коллекции. Будет как там. Заклятия. Почти все, возможно, кроме раздела смерти, станут терять силу сразу. Призванные существа будут быстро слабеть. Артефакты ускоренно разряжатся. А если хозяин храма еще и может управлять этим процессом, Теперь понятно, зачем были нужны разговоры. Усыпить бдительность, отвлечь, дожидаясь, пока жертва ослабеет, незаметно для себя теряя жизненную силу и самое главное время, когда еще можно что-то серьезное предпринять. Для того же здесь и аура страха. Заставить бездумно ломиться вперед, напарываясь на ловушки и тратя силы на преодоление препятствий. Хвост обезьяны. Подобную тактику, точнее, одну из ее вариаций иногда применяли игроки во время турниров. Очень даже похоже. Только я не собираюсь куда-либо идти, не имея цели и тупо подставляясь под удары врага. Здесь-то пока ничего не происходит. Надо постараться выбить противника из привычной колеи. Что у меня есть? Мысленно перебрав все свои возможности, достал из сумки поделку учеников древних. Браслет из зеленого стекла тут же плотно обхватил запястье, холодя руку собранными отголосками смерти, но все же возвращая часть потерянных сил. Цепь духов приготовил, но пока оставил про запас. Выжидать, оставаясь на одном месте, тут явно не стоит. Немного поколебавшись, открыл книгу, пусть это и храм мертвых, но может сработать. За спиной появилась серая дымчатая фигура. Пару раз дернулась, будто ее кто-то грубо потянул за плечо, а потом призрачный экзорцист призвал свой молитвенник, окутался ореолом света и твердо закрепился на месте. Его монашеский плащ грозно развивался, а по ментальной связи до меня донеслось праведное возмущение. Темное место, в которое я его призвал, пыталось тянуть из него силы и, что гораздо хуже, поработить его волю, но при этом зла, которое можно было бы изгнать, перед глазами не было. Монах решительно не желал служить врагу, но сил на сопротивление уходило много. С уважением кивнув соратнику, приказал наложить на меня доспех веры и благословения». Первый должен усилить все мои защитные способности, надеюсь, и сопротивление вытягиванию жизни тоже возрастет. А благословение поможет сражаться с нежитью, кои, судя по антуражу, здесь должно быть в избытке. Понять бы еще, с кем конкретно имею дело. Тварь наверняка сейчас затаилась, наблюдая за мной. Да и сомневаюсь, что многочисленные черепушки, воткнутые в стены коридоров и потолки служат лишь для освещения. Кстати, наконечник аспида, сорвавшись, выстреливает вперед, разнося ближайший костяной шар, сверкающий синими огоньками глаз. Значит, на уже призванное оружие ослабляющее воздействие храма не действует или действует слабо. Целиком, конечно, полагаться на оружие, призванное из карт, все же не стоит, но лучше с ним, чем без него. Плеть вихрем прошлась вдоль коридора, разнося на куски костяные светильники, что так любезно сами себя подсвечивали в темноте. «Ты думаешь, это тебе поможет?» Все проникающий голос снова гремит в пустоте коридора. «Ну, раз это вызвало твой интерес, то вполне возможно, что да». Пузырьки, вытащенные из пояса, с глухим звоном летят на пол. Эликсиры воздействуют на мое тело, а не на пространство вокруг, значит, должны работать без потерь. Зелье снежного барса, сила и скорость. Эликсир багряного медведя, выносливость и ярость. Крохотный прозрачный пузырек с белоснежной жидкостью внутри. Зелье благословения жизни, сделанное на заказ еще в те времена, когда метка Немирона, как пиявка, висела у меня на руке. Оно усиливает сопротивление к воздействию смерти повышая сопротивляемость тела к этому аспекту. Но, кажется, все, больше пока эликсиров пить не стоит. Я и так с ними изрядно переборщил еще в топях. Молот оттягивал пояс рядом с ритуальным кинжалом, арбалет в руках, а Ринору пока останется в ножнах. По идее, мой враг не должен знать об истинных свойствах меча. Мастер хорошо постарался, создавая ножны, закрывающие его, от сканирующих заклинаний. Нигде, кроме как в стене туманов, я его не применял. А там, внутри, созданные керумером завесы, разобрать, кто и что именно творил, мог лишь он сам. А учитывая обстановку, этот змей относится совсем к другому пантеону. Понять бы еще, кто именно явился по мою душу. Может, стоит попробовать? Ну, а почему бы и нет? «Как там сейчас?» «Поживает Немирон! насмешливо крикнул я. «Наверное, тоскливо воет, скучая по кровавым полям Беренхеля. Где он еще столько корма найдет?» Ответ сразу же прогрохотал по пустому коридору, заставив дрожать даже кости, из которых тот был сложен. «Как смеешь ты, жалкая тварь, даже произносить имя владыки, тем более говорить подобное! За это ты будешь вечно мучиться!» «Ага!» Уже легче. Хотя бы определился, с кем примерно имеем дело. Привет от старых врагов. Следующий шаг — узнать имя текущего противника. Оно может дать очень многое, возможные границы личной силы, доступные для призыва слуги, излюбленные заклинания или имеющиеся артефакты и личное оружие. В свое время я немало времени потратил на то, чтобы собрать всю возможную информацию о Нимероне и его ближней свите. Библиотека Лиги, хранилище информации Клуба Собирателей Сокровищ и даже подборка книг из Дома Змей, доступ к которой в свое время любезно открыл для меня нак. И мне, что мой враг именно из тех, кто стоит совсем близко к ступеням трона. Это не какой-нибудь мелкий прислужник или сборщик жизни. Костяной маг? Не то. Жнец? Тоже. Наличие своего личного домена само по себе уже говорит об очень многом. А кто у нас там есть в ближнем кругу? Мысли лихорадочно кружатся в голове, в то время как тело напряженно замерло посреди пустого коридора. Кстати, беседу все же стоит поддерживать. Мне нужно время, чтобы подумать, про что там сейчас речь. «О, мне все еще продолжают описывать те немыслимые кары, что вот-вот обрушатся на мою бедную голову. Правда, начинает потихоньку выдыхаться. Твоим глазам безумные сестры покажут все ужасы вселенной. Твой разум рассыпется на куски и будет собран заново, став частью мозаики страха. Тебя...» «Какая бурная реакция на имя Немирона!» Тут либо что-то личное, либо безумное желание выслужиться. Надо бы раскачать противника посильнее, раз он ведется на подначке. Можно даже не придерживаться логики и смысла. Чем бредовее и оскорбительнее, тем лучше. Слушай, ну хватит пугать. Не сильно-то я и обидел твоего хозяина. Ну ладно бы там был кто-то воистину великий, вроде Паладиуса или смеющегося господина, а так... «Ну, подумаешь, мелкий местечковый паразит, даже недостойный называться богом, обычный вампир, обожравшийся на вере и жизнях аритшеев, которых он благополучно всех и уморил, а потом даже после их смерти заставил трупы сражаться с пришлыми чужаками, устроив бесконечную бойню, чем, кстати, нарушил главный закон собственного аспекта, прервав естественный ход вещей. Мертвое должно оставаться мертвым» а жизнь принадлежит живым. Души же должны, искупив вину или отслужив за награду, возвращаться в реку жизни. Именно за соблюдением этого закона он и должен был следить, а нарушив, утратил право называть себя Богом, став обычной, пусть и сильной тварью, живущей за счет чужих жизней и силы. Таких, кстати, полно во Вселенной, и как бы они себя ни называли, но... Ничего истинно божественного в них нет. Беседа не мешала мне думать о главном. Не атакуют и прекрасно. Сейчас время играет не только на врага, но и, как ни странно, на меня. Тайвари моими устами такие беседы может вести часами, почти не отвлекая моего внимания. Гават, приходящий в ночи, высокая тварь, смесь человека и летучей мыши, чьи когти... Одним взмахом могут оборвать связь души и тела. Повелитель могильной стражи легиона мертвых. М -м, не похоже. Ему подчиняются мелкие кровососущие твари, подобные ему самому и способные на время объединяться, формируя более сильных существ. При этом в записях не было ничего про его умение оживлять старые кости. Я же вспомнил зомби, убитых мною в топях, и магов, с деревянными посохами, разгоняющими туман. Теперь понятно, откуда в болотах взялись столь крепкие и богатые эмбиентом мертвяки, и кем были призваны. А то я все удивлялся, как Керумер сумел поставить себя на службу оживших мертвецов, да еще и сохранив тем память и магический дар. Кто еще? Наман во время восстания изрядно подсократил ближнюю свиту своего папаши, за что ему хвала и отдельное спасибо. Поэтому список возможных противников не так уж и велик. Нала, плетельщица саванов и хозяйка курганов. Она у нас вроде отвечает за неупокоенных мертвецов, неся им шанс на спасение и искупление». В боевых действиях участие не принимала, тихо занимаясь рукоделием и почти устранившись от дел старшего брата. Такая столь бурно заступаться за него не стала бы. Нибр, то да, воин, и отличается некоторой горячностью. Но не в его стиле прятаться за чужими спинами. Он почти наверняка атаковал бы сам, благо и сражаться и воевать умеет». Характер не тот, чтобы разводить какие-то игры. Тогда кто? Фалок? Марутар? Бишу? Все не то. Ничего из того, что я о них помнил, не подходило под то, с чем я столкнулся. Коридор вздрогнул, а кости под ногами зашевелились, то ли пытаясь сбить меня с ног, поставив на колени, то ли вовсе расступиться, отказываясь держать меня на себе. Ты, ты смеешь сомневаться в божественной власти владыки? Какой нарушенный закон! Да он заботился об аритшеях. Немирон в своем праве. Беренхель, его исконная вотчина. И вообще не тебе судить о делах бессмертных. Ты должен лишь подчиняться и принимать их волю. Почему не мне, не выдержав, вмешался в беседу уже я сам? Мне дарован разум, чтобы искать, и постигать суть вещей. Мне дарована воля, чтобы самому искать дорогу в жизни, и мне дарована душа, чтобы нести ответственность за пройденный мною путь. Это основы основ, то святое обещание, данное прородителям при сотворении Вселенной, и не какому-то мелкому башку подменять их, коверкая обещанное. Я сам решаю, кому мне молиться, кому подчиняться, «И как мне жить?» «И я сам несу за это ответственность». «Ты не можешь, не имеешь права так говорить!» «Спорить глупо». Слишком эмоционально и, вопреки логике, почти забыв, зачем и для чего мы здесь собрались. Как маленький ребенок, пытающийся что-то доказать. «Стоп! Ребенок? Подождите-ка! У взбунтовавшегося сына ведь была дочь». Как там ее звали? Нелина, Лина, э, не Дейлина, кажется. А ведь личный домен Намана как раз-таки и был храмом костей. В нем он, кстати, и прикончил двух из трех своих братьев, что пришли за его головой. А вот о его дочери почти не было информации. Даже в архивах Лиги лишь краткое упоминание имени. И вроде бы что-то про ее специализацию... Э, костяной кукольник. А что? Вполне подходит. От поделок в виде костяных големов перейти к управлению и контролю оживших мертвецов вполне логично. М -м, попробовать? Ниди, ты представляешь, насколько было бы больно Наману узнать, что его дочь служит тому, против кого он восстал? Не смей даже имя его произносить «убийца!» Это раньше я считал реакцию на Немирона бурной. В этом вопле было столько силы и гнева, столько ярости и боли, что казалось, будто все вокруг, стены, пол, потолок разделились на отдельные кости и висят в пространстве только благодаря этому крику. Умолкнет он, и все посыпется в бездну. Ну вот ты и попалась. И что это нам дает? Да, в принципе, немало. Мы с симбионтом знаем, с кем имеем дело, где мы находимся и чего примерно ожидать от врага. Неопытная, полу- или даже всего на четверть богиня, что пока никак не проявила себя в божественных делах и не участвовала в сражениях. Теперь понятно, почему она затаилась, предпочитая не показываться лично, и ждет, когда я в ослабну, полагаясь на силы и ловушки созданного отцом храма. Оставалось реализовать полученную информацию. Тай, сколько у нас времени? Зелье благословения жизни замедлило утечку сил, но не на много, процентов на 20. Браслет и экзорцист помогли сократить ее почти втрое, но после пронесшейся только что эфирной бури скорость оттока снова возросла, приближаясь к 40% от исходной. Или усилилось воздействие храма, или эликсир не соответствует заявленным характеристикам, и действовать будет гораздо меньше времени, уже начав сдавать позиции. В первом случае у нас почти три часа, во втором — два с половиной. Хреново, но все же немного времени я выиграл. Все-таки привычка все свое носить с собой иногда бывает очень полезной. Правда, голову занимали совсем другие мысли — В любом случае, я не собирался затягивать бой до момента, когда обессиленный свалюсь на пол храма. Нужно понять, что делать дальше. Искать Неди чтобы попытаться ее убить, но где и как? Это место ее силы. Сами стены будут защищать свою хозяйку. И даже если смогу найти и прикончить ее, что это для меня изменит... Наман тоже в свое время пал, но это никак не отразилось на осозданном им храме. Если не сумею выбраться отсюда, то просто сдохну в обнимку с трупом врага, что в мои планы совсем не входит. Тогда логичнее всего попытаться уничтожить сам храм. Уверен, в процессе разрушения Ниди Элина сама себя проявит, едва поймет, что я собираюсь сделать». Любой подпространственный карман или личный домен, не привязанный к реальному миру, создается за счет источников силы, удерживающих его каркас. Все эти кости и черепа как раз таким каркасом и являются, но чтобы их удерживать, нужны источники силы и немалые. А если их найти и разрушить, то вся эта хрень, по идее, должна вывалиться обратно в реальный мир. Что ж, ориентировочный план есть, и как его реализовать я даже примерно представляю. Сумка, скрытый карман, достать компас желаний, внести изменения в условия поиска с учетом специфики этого места. Стоит сделать упор на аспект смерти, но оставить в параметрах и другие возможные источники силы. Грамотный артефактор любую энергию сможет изменить или направить так, как посчитает нужным, а это место создавал полубог, явно владеющий этим ремеслом. Взглянуть на компас все-таки понизить чувствительность к источникам смерти, так как буквально все это место ею фонит, а прибор должен реагировать лишь на самые мощные всплески, а не на каждую костяшку в стене я снова взглянул на стрелки и улыбка сама собой скользнула по лицу буквально в двадцати шагах что то испускало столь мощные волны силы что ошибиться было невозможно шаг вперед затем еще один вдоль пустого коридора сложенного из костей мертвецов аспит в одной руке компас в другой Из стены внезапно высунулась прозрачная рука, попытавшись выдернуть у меня компас, но тут же получила мечом и рассыпалась на туманные ошметки. Быстро, но недостаточно. Обычный человек даже не заметил бы этой попытки, лишившись ценного инструмента. Только я уже давно совсем необычный и смертный. «Продолжаем движение вперед». Ниди замолкла, явно наблюдая за мной. Девчонка, видимо, раньше не сталкивалась с подобным артефактом, поэтому и попыталась им завладеть, чтобы представлять себе, что же именно я задумал. Пяток шагов, и коридор начинает заворачивать вправо, уводя от истинной цели. Похоже, меня собираются погонять по кругу, медленно отнимая жизнь, как у глупого ишака, бегущего вперед за морковкой, и не понимающего, что у этой дороги не будет конца. «Нет уж, я пойду прямо к цели». Удар аспидом в форме меча, и багровое лезвие клинка отскакивает назад, оставив на стене глубокую царапину. Хм, короткий приказ, и белые ленты литании света оплетают стены, пытаясь их ослабить, как обычную нежить. «Еще удар». Экзорцист вкладывает все свои силы, истово молясь, и... Исчезает. Плеть, молот, легендарные топоры, голубая кость стойко держит удар, едва светясь в ответ, а мои удары лишь высекает костяной крошево, осыпающийся на пол. Тролли! Одни из самых стойких к воздействию магии создания во Вселенной, а их кости... Хорошо выдерживает даже самое сильное физическое воздействие. Не выдержала, снова решила поболтать. Я окинул взглядом стену, перекрывавшую мне путь. Наман, похоже, перебил целое племя троллей, чтобы создать эту преграду. В переплетении виднелись как кости крупных особей, так и совсем малышей. Мое оружие почти не смогло оказать на них воздействия. Да и не для того оно предназначено, если честно. Проверять же атакующие заклятия, пусть и воплощенные силы хаоса, смысла и вовсе нет. Пока я размышлял, часть царапин успела исчезнуть. Чем-то это напоминало нашу с Мистрой попытку пробиться сквозь дверь, ведущую к сердцу коллекции, но тогда у меня не было Ринору меча богов для богов даже имя которого звучит как «Сокрушающий преграды». Подобные препятствия как раз по его части. Хотелось не раскрывать силу моего оружия до встречи с Недейлиной, но без него сейчас та и вовсе может не состояться. Взмах возрожденного Гефестом меча и ставшее тяжелым, по моему желанию, лезвие уходит глубоко в толщу стены – рассекая до того почти несокрушимые кости. Новый замах! Я рублю быстро, сначала по диагонали, потом несколько прямых ударов по бокам. Пинок ногой, и костяшки, не успевшие срастись, отлетают вглубь образовавшейся дыры. Ренорус слегка гудеет в руке остаток той вибрации, что помогла ему разрушить преграду. А вот его собственный резерв скоро покажет дно. Слишком много сил ушло на то, чтобы вырваться из ловушки Кирумера. Из стены выныривает скелет с ржавым мечом и щитом в руках. Удар. Аспид, как травинку, срезает его оружие, попутно рассекая щит на две половины. Шаг вперед, новый удар. И расколотая голова падает на пол вместе с телом. За первым почти сразу следует новый костяной солдат, явно пытаясь меня задержать. Этот даже проявиться полностью не успел. Мой меч разделил его на две половины, одна из которых так и осталась в стене. Костяные шипы ударили на пятом скелете, что нелепо махал передо мной бердышом. С треском, ломаясь, бело-голубые пики попытались проткнуть мой бок и перегородить проход. Тускло сверкнув, исчез доспех темного охотника, неплохо послуживший еще в топях. А затем шипы уперлись в керасу брони рыцаря пылающего солнца. Льдистая сталь стойко выдержала атаку, а Ринору расчистил мне путь сквозь костяной частокол. Компас сверить маршрут. Очередной коридор снова уводит влево в попытке укрыть от меня источник силы. Но ничего, творение великого механика так просто не обмануть. Мельница богов, показанная нагом, руки мелькает, все ускоряясь, прорубая божественным металлом путь. Костяной крошево разлетается во все стороны. Сочетание Аспида и аринору оказалось практически идеальным. Я словно буря прокладывал себе путь сквозь лес костей. Опять призрачные руки, сразу несколько десятков, одновременно попытались меня ухватить. При этом два черепа каких-то тварей под потолком широкого холла выдохнули клубы зеленого дыма, и полупрозрачный металл брони начал шипеть от ядовитых боров, осевших на него. Прыжок вперед, круговой удар и резкий взмах руки. Подброшенный на миг аспид еще парит в воздухе, а сорванный с поясом молот корона раскалывает один из источников чадящего дыма, что оказался не столь прочным, как кости троллей. Новый круговой удар, расчистка пространства и резкий прыжок вверх. Сплетенный из багровых лепестков пламени клинок сменяет плеть, и тяжелый черный наконечник клюет второй череп в лоб, разнося гаденыша на мелкие куски приземлиться перекатом, усилить мышцы, воззвав к родству со зверем и рвануть к нужной стене, пока пространство впереди свободно. Рен, истощение жизни ускорилось, видимо, из-за воздействия близкого источника силы. Изменения я ощутил и сам, запнувшись на внезапно ослабевших ногах, когда до стены оставалось всего пару рывков, даже в глазах на миг потемнело. Но это не помешало мне взмахом меча прорубить дыру в стене между двумя колоннами и, сжав зубы, ворваться в небольшой зал, в центре которого на пыльном пьедестале лежала усохшая голова дракона. Гордые рога спилены или обломаны, прочная кожа высохла и истончилась, чешуя местами отвалилась, зубы выбиты, а веки зашиты грубыми стежками». При этом голова не ощущалась мертвой. От нее исходил едва видимый зеленоватый свет, закручивавшийся в тонкую воронку и уходящий куда-то вверх. Взмах руки, и воздух рассекает кинжал, сверкнув алым огнем на рукояти. Попав точно в лоб дракона, ритуальный клинок глубоко вошел в кость, тут же нагрелся, переполняясь, и рубин начал быстро пульсировать, поглощая льющиеся во мне силу. Где-то в глубинах храма не получается. Костяной шар, паривший перед ней, отражал истинную картину всего происходящего внутри храма костей. Голова кахарана умирала. Сила дракона много лет придавала устойчивость этому месту, служа одним из якорей скрепляющих каркас и поддерживающих домен. Сейчас же энергия утекала стремительным ручьем, причем не питая храм, а всасываясь в проклятый артефакт, и ей никак не удавалось перехватить этот поток. А если так? Нет, не успела. Все, добытый отцом много сотен лет назад в ходе поединка трофей, превращенный в уникальный полуживой артефакт, безвозвратно утрачен. Недейлина зло прикусила собственную губу, борясь с нарастающим гневом. Ей нужно успокоиться. Как же ей не хватает дыхания собственного аспекта, приносящего равнодушие и невозмутимость. К сожалению, им воспользоваться можно только за пределами домена. Чары, наложенные ею самой на себя после серьезной ошибки, действовали только в тварном мире. Ей много чего, а главное, кого не хватало. Еще раз. Успокоиться, сосредоточиться. Это место – источник ее силы, ее личный домен, созданный отцом и перешедший к ней по праву крови. Он служит только ей, отдавая все имеющиеся ресурсы в ее полное распоряжение. Она может, нет, должна победить здесь. «Враг убийцы, ее отца, она обязательно с ним справится, и его тело займет место на пьедестале вместо головы Кахарана!» Ярко-алый огонек, лишь ненадолго задержавшись, снова продолжил движение, в этот раз нацелившись на сердце Амитеи, хозяйки Золотого леса. В ответ холодные руки стремительно мелькают, пробуждая стражей храма и настораживая ловушки — Ей еще не недоставало сил и опыта, поэтому то, что должно возникать по одной мысли владыки Домена, приходилось активировать в ручном режиме. Касание двух пальцев к костям и затаившиеся в клетке могильные черви ползут вперед, готовясь встретить незваного гостя. Дробный стук ногтем наполняет силой ловушку, Похоронный колокол своим заунывным звоном должен погасить ментальным ударом сознание чужака, дав шанс добраться червям до его плоти. Хорошая связка, не принесшая результата. Огромные черви еще трепыхались, обезглавленные на полу, а чужак вновь продолжил движение, даже не обратив внимания на голос спрятанного в стене артефакта. Просто проделал дыру в полу коридора и легко спрыгнул вниз. Он все ближе к сердцу, девушка, шипя проклятие, сплюнула капли крови, заполнившие рот, и начала перестраивать коридоры, создавая новые препятствия для пленника храма. Ей не хватало наработанных навыков, да и личная сила заметно уступала мощи отца. Это она отчетливо понимала, а еще враг двигался хаотично и непредсказуемо, то и дело меняя направление движения и обходя самые эффективные ловушки, будто чувствуя их заранее. При этом его разнообразное оружие позволяло ему прорубать себе путь, не обращая внимания на препятствия, возводимые ею. Если хотел, чужак ломился прямо сквозь укрепленные стены, игнорируя залы и коридоры, прокладывая дорогу сквозь толщу плоти храма. «Пора! Пробуждение!» Двое преданных древних колдунов, едва очнувшись, замерли возле сердца королевы Дриад. Сине-зеленое пламя напитало стены непреклонностью могильного порога, а четверо рыцарей смерти в зачарованном снаряжении перекрыли единственный вход в жертвенный чертог своими щитами. Но смертный, опять сумев как-то их почувствовать, неожиданно впился отросшими когтями в стену, вскарабкался вверх, прорубив потолок, прошел по пустому залу и свалился сверху, обойдя ловушку ритуального круга, выставленного недейлиной перед проходом к источнику. Приземливший, словно кот, человек взорвался вихрем движений, фигуры магов сложились сразу, парализованные прикосновением когтей. Короткий обмен ударами с рыцарями И каждое, даже самое легкое касание Насылало на высохшие фигуры Жадное, будто живое пламя И этот страшный огонь Не удавалось сбросить или погасить Пара растерянных вдохов И на пол рухнули обгоревшие кучки костей Кинжал с размаху впивается В деревенелое сердце Одиноко лежащее на алтаре и с урчанием голодного вампира поглощает силу, чтобы через пару десятков секунд поделиться ею с проклятым мечом. Стены, коридоры, переходы, лестницы и провалы. Бесконечные кости, сложенные в преграды, либо бряцающие оружием. Твари из самых дальних затхлых дыр вселенной. Движущаяся шестерня своими металлическими зубьями, перемалывающая в пыль части скелетов, всей тушей прокладывая мне прямой проход. Зеленоватый дым лампады из холодного города, делающий зыбким то ли мир вокруг, то ли меня самого, проводя сквозь стены. Прикосновение крона, неумолимым потоком времени, разрушающее очередное переплетение мертвых рук, возвращая их в тлен и забвение. Копье Аль-Гаруна, пробивающее последнюю стену и впивающееся в стоящий прямо за ней алтарь с источником силы, прорваться лично, чтобы воспользоваться кинжалом, было бы слишком долго. Стрелки компаса золотая, красная, синяя и снова золотая. На черную смотреть бесполезно, меня видят в любой части храма. И снова коридоры. Все это на фоне неизбежно убывающих сил и попыток сберечь заряд и одновременно подпитать силой меч первых богов. Приказ и пленка магического купола затягивает плоскость щита рассвета. Рубиновый луч, вырвавшийся из навершие посоха мертвого мага, уперся в ставшую зеркальную поверхность, и заплясал, следуя неловким движениям уставшей руки. Вот он скользнул по костяным големам, нашел своего творца, и мрачная фигура в черном плаще начала съеживаться, опадая. Над ухом свистнули кости дротики. Перекат в бок, аспид, распавшись плетью, обхватил ноги наименее пострадавшего голема. Резкий рывок и конструкция из костей и черепов падает вниз». Прыжок вперед, и лезвие Реннору полосует всю эту мешанину, отделяя конечности и поджигая сухожилия. Развернуться на месте, принять на щит удар булавы, заставивший меня согнуть колени, взмах руки, лезвие меча подрубает ноги костяного рыцаря, и он с грохотом падает на пол. Еще взмах, и противник рассыпается на куски. Компас сверка. Очередной источник уже совсем рядом. Стена впереди идет волной, явно что-то пытаясь выдавить из себя. Похоже, мои действия уже начали сказываться на этой работе. Жаль, что и мне достается от него. Ноги подрагивают, в голове шумит. Очередной пузырек с зельем бодрости летит вниз, но уже почти не помогает. «Может, разойдемся миром?» — крикнул я вверх. Слабая, конечно, надежда, но все же. Я не желаю ни тебе, ни твоему хозяину зла. А на Беренхеле просто отрабатывал контракт. У меня нет скрижали, и моя смерть ничего не изменит ни для тебя, ни для Немирона». «Ты умрешь!» — почти истеричный вопль пронесся по коридорам храма. «Идиотка! Что тебе даст моя смерть? Я же, если не выпустишь меня, наследство твоего батюшки постараюсь раскурочить максимально». «Сомневаюсь, что ты сама сможешь хоть что-то приблизительно создать. Или хотя бы починить. Селенки не те. Была бы посильнее, уже давно атаковала бы сама, а не пряталась за костяными куклами и мертвецами». «Ну что ж...» «Нет так нет. Вперед!» Стена передо мной наконец разошлась разродившись очередным защитником храма, и оттуда показалось нечто слишком большое для комнаты, в которой я стоял. Очередной монстр, на этот раз фонящий демонической энергией, попытался пролезть в дыру, оказавшуюся слишком узкой для него. Кинжал клюнул его в темечко, поглощая жизнь, в то время как Ринору прокладывал для меня проход совсем рядом». «Новый коридор, сверка с компасом. Ого!» Нидиелина опять начала играть с перестройкой пространства, заодно пустив вход ход иллюзии. В проделанном мною проломе отчетливо виднелись сразу несколько лестниц, коридоров и проходов, уводящих в разные стороны. Пытается запутать, только без толку. Корона первого царя да ничто не скроется от его глаз. Иллюзии, созданные девчонкой, спадают, словно пелена с глаз, и я вижу стремительно уменьшающуюся дыру в стене, а за ней спуск прямо к источнику силы. Прыжок вперед, парой ударов меча раскидать почти соединившиеся кости и новый забег по уходящим в пол ступеням. «Последние шагов пять я кубарем преодолел, скатившись по практически ровной поверхности. Рухнуть в кучу костей, провалившись в нее по пояс, пытаясь выбраться, не получается!» Куча костяшек засасывает не хуже зыбучих песков, утягивая вниз с каждым движением. «Рен, отток жизни увеличился почти вдвое!» «Ловушка, ну куда ж без них!» Удар мечом вертикально вниз, пламя Олимпа волной расходится от клинка, сжигая кости, в которых я почти утонул, за пару секунд погрузившись практически по шею. Шаг вперед, надо выбираться из этой могильной западни. С трудом, выдирая ноги из тяжелого липкого пепла, я бреду вперед, буквально прожигая себе путь в том, что когда-то было кучей костей, чтобы наконец упереться в нечто похожее на бортики бассейна или стенки неглубокого колодца, из которого я наконец-то смог вылезти в нормальную комнату. Новый флакон с зельем, с трудом встать, опираясь на меч. Компас, сверка. Уже недалеко осталось. Крепче, сжав рукоять, обратиться к Ренору, чтобы почувствовать, сколько в нем осталось силы. Мало. Прожигание прохода в костяной ловушке дорого мне обошлось. Вынуть рубин и вставить его в центр бронзовой ладони, прижать к рукояти, перелить. Короткая команда, и я чувствую, как сила, собранная в камне, перетекает в меч. Мне еще не удалось разобраться со всеми трофеями из мастерской бога-кузнеца, но пока одними из самых полезных и простых в познании оказались его инструменты. Спасибо карте оценки Саймиры. Так вот, ладонь способна переливать практически без потерь энергию из одного источника силы в другой. Жаль, что жизненная энергия простых смертных и даже магически одаренных существ в принципе не с силой бога, которая нужна Ренору. На многое такого урожая не хватит, а то бы это все существенно упростило. Немного становится легче. Выпитое зелье все же сделало свое дело. Тошнота отошла, мир в глазах перестал крутиться. Пора двигаться. Я и так сделал непозволительную паузу, дав хозяйке этого места подготовиться. Речитатив заклинания «Я услышал» едва перешагнул сквозь очередную дыру в стене. Идти обычными путями не наш метод. Эти пути усилиями Ниди и Лины все время пытаются завести меня в могилу. Открывшаяся картина напоминала праздник в видениях безумца. В воздухе прямо посреди пустого зала сами собой вспыхивали магические символы, отбрасывая искажающее пространство отблески на стены. Дорога, путь, проход. Эти я узнаю, еще, кажется, награда и служение. Но незнакомых гораздо больше, а еще руны будто текут, незаметно меняясь, подстраиваясь друг под друга, но при этом изменяя и свой смысл. Похоже, поняв, что не справляется сама, дочь Намана решила призвать союзников. Но я тут как тут... Золотистый стержень плазменной мины и снаряжения очищающих, что так неплохо показало себя в склепах Беренхеля, влетел в самый центр пляски колдовских огней. Пусть я не умею сплетать или изменять магические потоки, но основное знаю четко. Это очень тонкая работа, и любой всплеск энергии способен ее загубить. Что уж говорить о взрыве, Хорошо световые фильтры шлема мгновенно подстроились, а то ходить бы мне ослепшим, несмотря на зажмуренные веки. Оглядываюсь по сторонам. Мне туда. Вон за те обломки стены. Двенадцать плит, установленных под углом, испускает зеленые лучи, удерживая в центре нечто маленькое и очень яркое дергающиеся на пересечении потоков, словно птица в клетке. И больше никого. Даже странно. Я только приготовился к хорошей драке, даже пару флаконов зелий выпил, хотя они скоро уже у меня из ушей лица начнут. Видимо, Неделина, перестав верить в силу собственных протухших солдат, хотела заручиться поддержкой извне и опоздала, точнее, я помешал. Шаг к ближайшей плите. Ренору гудит в предвкушении. Рука размахивается для удара. «Не смей!» Крик разносится по залу. «Я выпущу тебя отсюда! Открою проход! Домой!» Ну уж нет. Нагляделся я уже на ее ловушки. В очередную сам добровольно не войду. Только когда буду уверен, что контролирую ситуацию. В центре могильно-зеленых лучей трепыхалось крохотное золотистое создание, похожее на фей, живущих у меня на острове. Но от него исходил свой собственный, едва видимый свет. Кукольное личико искажено в муках боли, а в глазах застыло отчаяние. Лишь боги знают, сколько лет эта кроха мучается здесь, служа живой батарейкой. Использовать ее для подзарядки меча? Ну уж нет махри Ринору раскалывает первую из плит с начертанными на ней символами силы. Зал ощутимо встряхнула, Я же нанес новый удар. Затем еще и еще. Идя по кругу, я разрушал темницу духа. И на пятой плите пленник, торжествующе заверещав, сам вырвался из пуд. Громко пискнув, Он выпустил луч света из сложенных вместе ладошек, и тот огневой спицы унесся куда-то вглубь храма, а странное существо яркой искоркой рвануло в предыдущий зал, юркнул в почти открытый недеялиный портал и надежно закрыл его за собой. Я растерянно качнул головой, проводил взглядом упорхнувшего светлячка, так до конца и не поняв. Что за портал то был? Очередная ловушка или настоящий выход? Вновь по привычке достал компас, чтобы проверить, куда мне дальше идти. И с удивлением обнаружил в шагах в сорока от себя два ярко полыхающих источника силы, находящихся буквально на вытянутой руке друг от друга. Но до того их не было видно». Столь мощное сияние я бы точно не смог не заметить. Выходит, они были как-то скрыты, и лишь разрушение, вернее, освобождение ближайшего источника силы сорвало ту завесу. Учитывая же, как старательно ее защищали, сумев спрятать даже от компаса желаний, скорее всего, это центр силы всего домена, либо нечто очень важное для хозяев этого места. А значит, я прислушался к себе». Силы остается все меньше, тело плохо слушается, пожалуй, еще на один бой меня хватит. Но вот потом... Или рискнуть и долбануть еще один вспомогательный источник, ослабляя врага, попутно подзарядив меч и щит. Сомневаюсь, что у неделины собственных селенок много. Пока все, что она применяла в бою, лишь старые заготовки ее отца. Хотя даже их на меня хватило бы с лихвой до похода в бездну. И что бы я тут делал со своими картами, отрядом и даже Алакастро? Вывод очевиден. Просто сдох бы. Нужно решать. Время дорого, а в моем случае бесценно. Нидия вздрогнула от звука лопнувшего с зеркала призыва. Откат от сорванного заклятия ощутимо ударил по тонкому инструменту, расколотив его на сотни осколков. Не получилось. Она снова опоздала, пускай и всего на пару десятков секунд. Но разве важно, насколько? Ведь главное, успела или нет. Вождь звездных духов Риу-Риу, много лет назад плененный и заточенный отцом, теперь на свободе, упорхнув к своим, к тем, кого она пыталась призвать, открыв дорогу к храму и пообещав свободу их вождя в обмен на смерть чужака. Против сотен звездных духов, способных лишь одним усилием мысли сжигать пространство вокруг себя, чужак бы точно не выжил. Он и так плох. Черепа, размещенные в стенах, послушно показывали все, что видят их пустые глазницы. Человек уже перестал их колотить на своем пути, экономя время и силы. И сейчас он, пусть медленно и пошатываясь, но идет к новой цели, чтоб его демоны взяли. А может, призвать помощь из бездны? Неди Элина на секунду задумалась и отрицательно качнула головой. Времени уже нет. Чужак направился к центральному чертогу. Да и ритуал для призыва кого-то из серьезного нужно готовить днями, контролируя каждую мелочь. А какой-нибудь... Инфернальный мусор типа кровавой гончии или суккуба ничем ей в этой ситуации не поможет. Ее враг их перекончит, даже не замедлив шаг. И что тогда? Вот что конкретно ей сейчас делать? Она растерялась, банально не зная, за что браться. В ее жизни еще ничего подобного не происходило. Те враги, что оказывались здесь, как правило, послушно умирали, побродив недолго по коридорам храма «Ловушки». Были те, кто пытался бороться, но их силы в этом месте не значили ничего. Здесь царствовала лишь смерть и ее воля. Но чтобы вот так?» Она горестно всхлипнула. Мысли мешали, путали, воруя драгоценные секунды, тонким ручейком убегавшие от нее. А враг идет не спеша, едва переставляя ноги, время от времени глотая свои проклятые зелья. «Но идет!» будь он проклят!» Уже вошел в проход ведущий к сердцу храма костей, что проплавлен в толще стен прощальным ударом вождя Риу-Риу. И опаленные звездным огнем кости не желает смыкаться, затягивая дыры в стенах, не слыша ее воли и команд, скрывая от ее глаз происходящее внутри. И стражи словно уснули практически половина домена, лишившись источников силы, сейчас не подчинялись ей — А своей маны для прямого управления слугами ей банально не хватало. Тридцать шагов, двадцать пять. Не видя противника, ей приходилось отсчитывать их мысленно. Она лихорадочно пробежалась глазами по всем залам, остановившись на мастерской зачарований, где взгляд зацепился за скипетр молочно-белой кости с навершием в виде головы змеи. Одно прикосновение им, и любой смертный умрет, упав к ее ногам бездыханным трупом. Никакие артефакты или уловки ему не помогут. Ей нужен лишь один шанс — просто дотронуться с кипетром до незащищенной кожи, а дальше лучшее творение ее отца свое возьмет само. Недилина, задумавшись лишь на миг, подхватила оружие с пьедестала и решительно пошла в алтарный зал, куда сейчас неторопливо брел ее враг. Мощная вспышка света на миг скрыла от глаз все, а следом двери из голубоватых костей троллей с полосами из орехалка разлетелись на куски. И почти сразу по залу рассыпались прозрачные серебристые лучи, рассеивающие любые чары – Чуть засветившись, исчезли бледно-зеленые линии на полу, дернувшись, замерли установленные по углам статуи и лишь утопленный в пол бассейн с кипящей кровью продолжал шипеть и плеваться, разбрасывая во все стороны капли крови, стекавшие сразу же назад. Едва угасло сияние лучей, как по залу разлетелись сотни радужных шаров, лопавшихся от любого соприкосновения с материей, Игрок явно не хотел рисковать перед финальным боем. Даже поглощение магии не может сработать мгновенно, высосав силу из заклинаний шестого ранга. Осторожный шаг вперед. Перешагнув через порог, человек быстро огляделся по сторонам. Просторный зал напоминал бы баню или даже скорее городские термы, если б не пара столбов в центре, на которых покоились две головы с гримасами боли и отчаяния, застывшими на высохших лицах. Из их перекошенных ртов бесконечным потоком стекали вниз крохотные капли крови, накапливавшиеся затем в бурно кипящем бассейне. Не дал и на мир. Двое братьев, пришедших сюда по воле Немирона, чтобы остановить и покарать взбунтовавшегося брата, Проиграв поединок, они украсили своими головами его коллекцию трофеев. Кровавый голем, вырвавшийся из глубины бассейна, ударил стремительно и внезапно. Два алых луча скрестились на нарушители границ священных покоев. Он не должен был успеть, не должен был их даже заметить, не то что среагировать на атаку. На наполненные мощью божественной жертвы заклятия, способные ослепить на месте каменного дракона, отразились от зеркальной поверхности выставленного игроком щита и ударили в потолок, практически его обрушив. И сразу ответная атака, поток огня, сорвавшись с меча, ударил по голему, заставив закипеть кровь, составляющую его основу. Барьер, возникший перед хранителем алтарей, хоть и не задержал поток пламени, но сумел его ослабить. Если б клинок был заряжен полностью, то на том бой и подошел бы к концу, но заемной силы смертных... И старших сущностей хватило лишь, чтобы заставить вскипеть поверхность божественного и хора и опасть, не сумев сделать ничего больше. Не дожидаясь результата, игрок дернулся в сторону, уходя с линии возможной ответной атаки. Страж зала не разочаровал. Кипящая кровь, вытянувшись в форме хлыстов, принялась стигать по врагу. Алые капли, словно острейшие мечи, полосовали все перед собой, стараясь добраться до живой плоти. Но человек, явно не новичок в подобных схватках, стремительно от них уходил. Его тело, размазавшись кляксой в воздухе, успевало уворачиваться от большинства ударов, остальные принимая на щит или отбивая клинком. Голем не сдавался, все увеличивая темп. Новые кровавые хлысты сменяли обрезанные, вместо двух уничтоженных возникало сразу четыре. Ни одно живое существо не выдержало бы такого темпа. И вот один из хлыстов дотянулся до наплечника, оставив едва видимую полоску, из которой брызнули капли крови. Броня выдержала, ослабила удар, не дав срезать руку по плечо, Но новые удары сдерживать стало сложнее. И на ноге спустя миг возникла новая рана, заставившая чужака захромать. Почуяв, что враг уже не в силах держать прежний темп, кровавый страж, вздыбившись, создал сразу дюжину хлыстов, готовясь нанести одновременный удар, вложив в него всю свою мощь. Человек, видя, что ему не уйти, сжался, словно готовясь принять смерть. В какой-то момент в его руке возникла крохотная белая сфера, но когда хлысты скрестились на уязвимом теле смертного, та лопнула, обдав голема волной белоснежного дыма. И даже божественная кровь не смогла устоять перед воздействием сферы абсолютного холода. Гордости лично Иния и всего его дома, созданной с помощью высшей алхимии из всевечного льда. Лишь на краткий миг поверхность стража застыла, покрывшись ледяной коркой. Но этого хватило, чтобы игрок прыгнул вперед, частично преображаясь, становясь наполовину человеком, наполовину львом. Его руки ощетинились когтями, ударив по кровавому стражу и разбив застывшую фигуру, что осыпалась красными брызгами. Пролетев сквозь кровавую завесу, чужак уже был готов нанести финальный удар сразу с двух рук, разнося застывшие на пьедесталах головы божественным оружием, но застыл в воздухе, не дотянувшись до них считанных сантиметров. Костяные стены, раздавшись в стороны, приоткрыли путь хозяйки храма, только что пожертвовавшей сразу двумя малыми источниками силы ради нескольких мгновений безвременья для своего врага. Шаг изящной ножки. Голова змеи стремительно срывается с жезла, чтобы ужалить в открытую рану на ноге. Девушка расслабленно замерла, удовлетворенно наблюдая, как ее недруг, почти победив, стремительно умирает у нее на глазах. А ты был хорош. Самый опасный из всех врагов, что встречался в ее молодой жизни. Твоя голова украсит коллекцию отца, а твое оружие пополнит мой арсенал. Кожа чернеет, глаза вот-вот выпадут из орбит, Дыхание почти не слышно. Могучее тело борется, но ничто не в силах остановить саму смерть. Соперник был уже почти мертв. Она слышала, как замолкает стук его сердца. И напоследок решила спросить. «Ну как? Тебе нравится мое гостеприимство?» Острая сталь, коснувшаяся ее шеи, Принесла ответ, прозвучавший из-за спины. «В целом неплохо. Но мне встречались места и похуже. Брось жезл». Секундное промедление, и тот падает на пол вместе с ее рукой. «Как?» — этот вопрос вырвался у нее вместе с криком боли. «Нет, не то». Голос за спиной сух и насмешлив. «Сначала ты должна ответить на мой вопрос». «Зачем? Зачем мне тебя оставлять в живых?» Несмотря на боль, пожирающую тело, Неделина попыталась что-то сказать, но разум просто отказывался верить в реальность происходящего. «Она не могла проиграть!» Зазвучавший вновь голос развеял все сомнения в реальности происходящего. «Дам подсказку. Служение» то единственное, что может спасти тебе жизнь. «Рабство? Да как ты смеешь?» Ее крик оборвал тонкий ручеек крови, начавший стекать по горлу от легкого нажатия клинка. «Это оружие богов, созданное ими для убийства себе подобных. Если я нажму посильнее, ты умрешь. А потом я раскорочу все, до чего сумею здесь» дотянуться. Утратив источники силы, храм вывалится в нормальное пространство, притянувшись к любому достаточно большому куску материи, словно металл к магниту. А оттуда сила хаоса вновь вернет меня в двойную спираль. Ты же будешь мертва. Окончательно и бесповоротно, оставшись гнить в этой куче костей. Кстати... «А ты знаешь, что если бессмертный погибает от оружия богов, то он исчезает окончательно и бесповоротно. Даже тени души не остается в этом мире. Такова плата за бессмертие». Она этого не знала. Испуганно вздрогнув, девушка вызвала новый ручеек крови, стекший под тунику. Впрочем, это лирика и пустые слова. Ведь главное, мы должны определиться, что с тобой делать дальше. А пока ты думаешь, ответь мне на небольшой вопрос. Почему дочь бесстрашного мятежника служит его врагу, Немирону? Он пообещал, если я буду ему служить, то он освободит от служения отца. Тихий ответ разнесся по храму, заставив Удивленно хмыкнуть врага за спиной. Но он же мертв уже две с половиной сотни лет. Нет, не мертв. Немирон обещал вернуть отцу собственную волю и освободить от охраны скрижалей в склепах Беренхеле. Оставалось еще пятьдесят лет моего служения, и мы были бы свободны, если б не ты. Молчать! Резкий окрик заставил ее вздрогнуть, и проглотить горькие слова, боль в руке вновь напомнила о себе. «А где ты была все эти годы? Восстание Намана завершилось две тысячи лет назад!» «Спала!» — ответ прозвучал, вызвав еще больше вопросов. «Отец перед последней битвой оставил меня в убежище, запечатав заклятием, пообещав разбудить, когда победит. Печать спала, и, стратив вложенную в нее силу. Я пробудилась, попыталась выжить и познать себя и свою силу. Наделала глупости и привлекла внимание Немирона, вернее, его слуг. Они достаточно быстро нашли меня. Он предложил мне прощение, а после служение в обмен на освобождение отца. После передал храм костей. Видимо, без библиотек и изрядно подчищены от всего, что могло бы раскрыть тебе правду», задумчиво проговорил Хасит за спиной. Храм почти наверняка был завязан на создавшего его или того, кто был ему дорог. Никто другой управлять этим местом не смог, потому его и отдали тебе. Хотел уточнить, а в топе ты прибыла за мной или искала Нага? «Шепчущий!» — буркнула в ответ она. Скрижали у него!» Ты просто подвернулся под руку, оказавшись более доступной целью». «Понятно», — в ответ хмыкнул враг. «Все-таки в приоритете был не я. Это радует. А теперь вернемся к главному вопросу беседы. Ты жить хочешь? Я уже служу Немирону, и даже смерть отца от твоей руки не отменяет мой долг». «Это кто тебе сказал такую глупость?» Ей показалось, или незнакомец даже слегка рассмеялся. Служение бесплаты не бывает. И если тот, с кем ты заключила договор, не в силах предоставить обещанного в качестве награды, то ты свободна от любых обязательств и даже вправе требовать нечто, равноценное тому, что тебе полагалось за прошедшие годы службы. Это истина. И неважно, с кем ты заключила сделку. А все иное ложь, обман». Поэтому тебя и направили за головой Нага, как глупого самоубийцу, которого не жаль. Достигнет цели прекрасно, а если погибнет сам, то и наплевать. А самое главное, тебя обманули дважды. Рука в латной перчатке поудобнее перехватила ее тело, заодно сжимая обрубок, чтобы меньше вытекало крови, после чего пленитель равнодушно продолжил. «В склепах Беренхеля». Не было твоего отца. Там была лишь живая кукла с его сердцем и разрушенным огрызком сути. Пустое ядро души, без намека на остатки памяти и личности. Подавив восстание, Немирон сделал из него жестокий пример и поначалу даже не скрывал судьбы зачинщика бунта. Такое уже не восстановить. И даже отслужитый весь срок тебе бы не смогли вернуть настоящего отца. В лучшем случае... Отдали бы его безвольную марионетку, тупо выполняющую твои приказы. А, скорее всего, тебя готовили на его место. Собрали бы вместо отца и дочь как раз шутка в стиле твоего деда. «Ты врешь!» Ее голос прозвучал, словно лавина, сорвавшаяся со скалы горы. Ее отец, ее мечта снова увидеть его и обнять. Она помнила поглотившую ее боль, когда узнала, что его больше нет. Все это не могло быть ложью. Она она отказывалась в это верить. Пустота, одиночество, надежда. Все, все было напрасно. «Глупости делать не будешь», — уставший голос уточнил за ее спиной. «Клянусь», — равнодушно уронила она. «Ну, повернись». Осторожно обернувшись, она увидела игрока, сжимавшего в руке клинок, изуродовавший ее храм. Чуть приподняв правую руку, он быстро заговорил. «Клянусь говорить правду и ничего, кроме правды. И да будет свет свидетелем моих слов». На его руке, разгораясь, проступил символ Паладиуса, и Неделина почувствовала присутствие Бога, сейчас внимающего словам человека. Хасид, посмотрев ей в глаза, тихо заговорил. «Я не убивал твоего отца». Там, в склепах Беренхеля, я встретил нечто с его сердцем в груди и серпами Немирона в руках, которые их создатель позже пытался подсунуть мне. Твое служение закончилось в тот миг, когда это создание погибло. Чужак, опустив руку, снова посмотрел на нее и громко спросил. Ты готова служить мне или хочешь и дальше прислуживать убийце твоего отца? Я жду. Смерть во имя этого труса и обманщика или служение мне, чтобы, набравшись сил и ума, когда-нибудь поквитаться с той тварью, называющей себя Богом? Решай. Здесь и сейчас.